«У господина!» «Ступай к господину», — сказал Иосиф однажды вечером. Они уже несколько дней, удалившись от горы Кермил, ехали по песку вдоль моря, раб которого звали Балмахар. Иосиф тогда как раз пек лепешки на горячих камнях. Он как-то заявил, что печет их необычайно искусно, и хотя он ни разу этим не занимался, так как до Толи никто от него не требовал этого, лепешки с Божьей помощью получались и в самом деле на славу. На закате путники расположились для ночлегу подножья поросшей камышом гряды дюм, уже несколько дней однообразно сопровождавшей их со стороны суши. Жара стояла сильная, но теперь, когда небо уже угасало, дышалось легче. Берег был цвета фиалок — Замирающее море шелковым шелестом накатывало плоские неторопливые волны на его влажную блестящую кайму, щедро обогренную алым золотом прощальной зари. На привязи дремали верблюды. Неподалеку от берега парусное судно с короткой мачтой, с длинной реей, со множеством снастей и со звериной головой на высоком форштевне, идя на веслах, тащила на юг неуклюжую баржу, груженную, по-видимому, строевым лесом и управляемую только двумя кормчами. «Господину», — повторил погонщик, — «он зовет тебя моими устами. Он сидит на циновке в шатре и велит тебе явиться к нему. Я проходил мимо, а он окликнул меня по имени Балмахар и сказал, пришли ко мне этого». новокупленного раба, этого наказанного бедокура, этого сына болота, этого, как там его, мальчишку из колодца. Я хочу его кое о чем расспросить». «Ага», — подумал Иосиф, — «кедма рассказал ему о кругах миров. Вот и отлично». «Да», — ответил он, — «господин выразился так, потому что иначе он не мог объяснить тебе». «Балмахар, кого он имеет в виду? Он должен говорить с тобой, голубчик, понятным тебе языком». «Конечно», — отвечал тот, — «да и как же он мог иначе сказать? Если он хочет видеть меня, он говорит, «пришли ко мне, Балмахара, ибо таково мое имя, а с тобой труднее, ведь у тебя и имени-то нет». «Неужели ему так часто хочется тебя видеть?» сказал Осиф, «хотя у тебя струпня на голове. Ступай же, спасибо за известие». «Это что еще за новость?» воскликнул Балмахар. «Ты должен пойти со мной вместе, чтобы я привел тебя к нему. Ведь если ты не явишься, мне не сдобровать». «Сначала, — отвечал Иосиф, — нужно допечь эту лепешку. Я возьму ее с собой». чтобы господин мой отведал моего необычайно вкусного печева. Посиди спокойно и подожди. Под понуканье раба он допек лепешку, затем поднялся с пяток и сказал «Иду». Балмахар проводил его к старику, созерцательно сидевшему на циновке у низкого входа, в свой дорожный шатер». «Слышать, значит, повиноваться», — сказал Осиф, и поздоровался. Глядя на меркнущую зарю, старик кивнул головой и, не поднимая руки движением одной лишь кисти, показал Балмахару, чтобы тот удалился. «Я слыхал», — начал он, — «что ты говорил, будто ты пуп мироздания». Иосиф с усмешкой покачал головой. «Какие же это слова?» — отвечал он. Я мог невзначай обронить в разговоре, чтобы их так привратно передали моему господину. Дай мне подумать. А, знаю, я сказал, что у мира множество средоточий, столько же, сколько человеческих «я» на земле. Для каждого «я» свое. «Ну, это то же самое», — сказал старик. «Ты, значит, и в самом деле болтал такой вздор». Я никогда не слыхал ничего подобного, сколько не ездил по свету, и теперь вижу, что ты действительно ругатель и наглец, каким мне описали тебя твои прежние хозяева. Что же это получится, если в великой гуще человеческой каждый дурак и молокосос почтет себя, где бы он ни был, пупом мироздания, и куда девает такое множество средоточий? Когда ты сидел в колодце, куда угодил, как я вижу, вполне заслуженно, этот колодец и был, по-твоему, священной серединой мира. Бог осветил его, — отвечал Иосиф, наблюдая за ним, не дав мне погибнуть в нем и направив вас как раз по соседней дороге. Почему вы меня и спасли? Так что тебя и спасли. «Или чтобы тебя спасли?» — спросил старик. «И так что, и чтобы?» — ответил Иосиф. «И то, и другое. Все зависит от точки зрения». «Ты, однако, болтун!» «До сих пор и так уже не могли решить, что считает серединой мира. Вавилон с его башней или, может быть, место обод на великой реке Хапи?» А ты делаешь этот вопрос еще сложнее. Какому ты служишь Богу? Господу Богу. Значит, Адону, и оплакиваешь заход солнца. Против этого я ничего не имею. Такая вера, это еще куда ни шло. Уж лучше верить в Адона, чем твердить, как сумасшедший я средоточие. Что это у тебя в руке? Лепешка, которую я испек для моего господина. «Я необыкновенно ловко пеку лепешки». «Необыкновенно?» «Посмотрим». И старик взял у него лепешку, повертел ее в руках, а затем откусил от нее кусок коренными зубами, ибо передних у него не было. Лепешка была не лучше, чем она могла быть, но старик сказал, «Она очень хороша. Не скажу необыкновенно, потому что это уже сказал ты». Лучше бы ты мне предоставил это сказать. Но лепешка хороша, даже превосходно, прибавил он, продолжая жевать, приказываю тебе печь их почаще. Так и будет. Правда ли, что ты умеешь писать и можешь вести список всяких товаров? Мне это ничего не стоит, отвечал Иосиф. Я пишу и человеческим. и божественным письмом, и палочкой, и тростинкой, как угодно. Кто научил тебя этому? Один мудрый раб, управитель дома. Сколько раз входит семерка в семьдесят семь? Ты, наверное, скажешь два раза. Два раза лишь на письме. Но по смыслу, чтобы получить семьдесят семь, мне нужно взять семерку сначала один раз затем два раза а потом восемь раз ибо это число составляется из 7 14 и 56 но 1 2 и 8 дают 11 и вот я решил задачу семерка входит в 77 11 раз ты так быстро находишь скрытые числа, Либо быстро, либо вообще не нахожу. Наверное, ты знал это число по опыту. Предположим, однако, что у меня есть участок земли, втрое больше, чем поле моего соседа Дагантакалы. Но сосед прикупает еще одну десятину земли, и теперь мое поле больше всего лишь вдвое. Сколько десятин в обоих участках? совокупности?» — спросил Осиф, и стал считать. «Нет, в каждом отдельно. У тебя есть сосед по имени даган -такалла. Я просто назвал так владельца второго участка в своей задаче». «Понятно. Даган-Токалла это, судя по имени, человек из страны Элишет, что в земле Филистимлян, куда мы, кажется, испускаемся по твоему мудрому... благо усмотрению. Его нет на свете, но он носит имя Дагантакала и скромно возделывает свое теперь уже трехдесятинное поле, не испытывая ни малейшей зависти к моему господину с его шестью десятинами, потому что у этого Дагантакалы стало как-никак три десятины вместо прежних двух. А еще потому, что на свете вообще не существует ни его ни обоих полей, которые, тем не менее, и это самое забавное, составляют вместе девять десятин. Существует на свете лишь мой господин и его мудрая голова. Старик в нерешительности заморгал глазами, не сразу сообразив, что Иосиф уже решил и этот пример. «Ну?» — спросил он. «Ах, вот оно что! Ты уже дал ответ, а я не заметил». «Ты так вплел его в свою болтовню, что я чуть не пропустил его мимо ушей». «Верно. Искомые числа шесть, два и три. Они были скрыты и спрятаны. Как же ты их так быстро нашел, не переставая болтать?» «В неизвестное стоит только получше вглядеться, и покровы спадают, и тайное становится явным». «Мне смешно», — сказал старик, — что ты назвал мне ответ походи, невзначай. Мне это честное слово смешно. И он засмеялся беззубым ртом, склонив голову к плечу, которое у него при этом тряслось. Затем он опять стал серьезен и, заморгав еще влажными от смеха глазами, сказал, «Послушай ты, как тебя? Ответь мне, наконец». «Честно, положа руку на сердце, неужели ты действительно раб безотцовщина, низкая тварь, мальчишка на побегушках, которого жестоко наказали за всяческие пороки и бесчинства, как заявили мне те пастухи?» Глаза Иосифа затуманились, а губы, как это не раз с ним бывало, сложились трубочкой, причем нижняя несколько выпятилась. «Ты, господин мой...» сказал он, «задавал мне задачи, чтобы меня испытать, и не спешил сообщить мне ответ, ибо тогда это не было бы испытанием. А когда Бог, испытание ради, задает задачу тебе, ты хочешь сразу же узнать решение, и вместо спрошенного по-твоему должен ответить тот, кто спросил. Нет, это не по правилам. Разве ты не вытащил меня из ямы, где я, как овца, заморался собственным калом? Каким же я должен быть негодяем, и как тяжелы должны быть мои проступки? Я, чтобы решить задачу, шевелил мозгами, умножал на двое и на три, прикидывал и так, и так. Прикинь же в уме, если угодно и ты, соотнеси наказание с виной и низким происхождением, И из двух известных условий задачи ты, конечно же, выведешь искомое третье. Мой пример был последователен и уже нес в себе решение. Числы чисты и точны, но кто мне поручится, что жизнь похожа на них и не таит неизвестного под покровом известного? Здесь много несоответствий в условиях. Значит, и это нужно учесть. Жизнь не похожа на числа, но зато она перед тобой. Ее можно видеть воочию. Откуда у тебя перстень с приворотным камнем? Может быть, этот мерзавец его украл? Предположил Осиф. Может быть, но ты-то должен знать, откуда он у тебя. Он у меня спокон веку. не помню, чтобы его не было у меня на пальце. Так значит, ты вынес его из камыша и болота своего низменного рождения? Ведь ты же исчадья болота и сын камыша. Я сын колодца, из которого поднял меня мой господин и вскормил меня молоком. Ты не знал никакой другой матери, кроме колодца? Нет, сказал Иосиф. Я знал и более прекрасную мать. Ее щеки благоухали, как лепестки роз. Вот видишь, а она тебя не называла по имени. Я потерял его, господин мой, ибо я потерял свою жизнь. Мне нельзя знать свое имя, как нельзя знать и свою жизнь, которую бросили в яму. Скажи мне, какая вина довела твою жизнь до ямы? Она заслуживала наказания и называлась «доверие». Преступное доверие слепая требовательность — вот ее имя. Ибо тот слеп и достоин смерти, у кого к людям больше доверия, чем они в силах вынести, и кто предъявляет к ним слишком большие требования. При виде такой любви и такого уважения к ним они выходят из себя и делаются похожи на хищных зверей. Пагубно не знать этого или не хотеть знать. А я этого не знал, или, вернее, пренебрегал этим, и вместо того, чтобы держать язык за зубами, рассказывал им свои сны, чтобы они удивлялись со мной. Но чтобы... и так, что не всегда равнозначны. Иногда это совершенно разные понятия. И чтобы... не осуществилась, а так, что обернулась колодцем. «Твоя требовательность, — сказал старик, — превращавшая людей в хищных зверей, была, насколько я могу судить, ничем иным, как самомнением и наглостью. И этого, естественно, ждать от человека, который говорит о себе «я пуп Вселенной и средоточие». Однако я много ездил между двумя реками, Бегущими в разные стороны, одна с юга на север, другая наоборот, и знаю, что в мире, который на вид так бесхитростен, существует множество тайн, и за внешним шумом скрывается странное и неведомое. Мне часто даже казалось, что мир только потому такой шумный, что за этим шумом удобнее скрыть неведомое, сохранить тайну, стоящую за людьми и вещами. Многое обнаруживалось совершенно неожиданно, и я открывал то, чего не искал. Но я не углублялся в свои открытия, ибо я не настолько любопытен, чтобы во все вникать. Мне достаточно было знать, что словоохотливый мир полон тайн. Я привык во всем сомневаться, но не потому, что ничему не верю. а потому что считаю возможным решительно все. Вот какой я старик. Я знаю истории и случаи, которые кажутся невероятными, а все-таки бывают на свете. Один, я знаю, рядился в царские ризы и умощался елеем радости, а потом вместо знатности и высокого чина его уделом стали пустыни и горе. Тут купец вдруг осекся и заморгал глазами, ибо заданное направление его речи, ее продолжение, которое должно было теперь последовать, хотя он и не предусмотрел, что оно должно будет последовать, заставило его призадуматься. «Есть хорошо укатанные колеи мысли, колеи, из которых не выберешься, если уж ты туда угодил». Существуют привычно устойчивые сочетания понятий, сочлененных друг с другом, как звенья одной цепи. И тот, кто сказал А, не может, по крайней мере мысленно, не сказать Б. Эти сочетания похожи на звенья цепи еще по одной причине: земное и небесное сцеплены в них таким образом, что одно непременно заставляет заговорить или умолчать о другом. Так уж устроено, что человек думает по преимуществу готовыми формулами, то есть не так, как он пожелает, а как, насколько он помнит, принято. И едва упомянув о том, чьим уделом вместо величия и блеска стали пустыни и горе, старик уже оказался в области шаблонов божественных. А они неизбежно влекли за собой заключительные слова о возвышение униженного, ставшего спасителем человечества и зачинателем новой эры. И это-то и привело доброго старика в немое смущение. Не в такой уж сильное, нет, это была всего лишь пристойная дань уважения, отданная человеком практическим, но от природы порядочным, в сфере священно возвышенного. Если это смущение переросло, подобие тревоги, в глубокое замешательство и даже в испуг, испуг, впрочем, мимолетный и едва ли осознанный, то виною тому была лишь встреча, которая произошла тут между глазами моргавшего старика и глазами стоявшего перед ним Иосифа, и которая в сущности даже не должна быть названа встречей, так как взгляд Иосифа, собственно, не встретил взгляда хозяина, то есть не парировал этот взгляд, а только принял его, только тихо и не таясь открыл ему свою многозначительно укоризненную темноту. Пытаясь понять этот немой укор, уже многие вот так же оторопело моргали глазами, как моргал ими сейчас встревоженный измаильтянин, недоумевая, что это... за необычную и, возможно, даже небезопасную сделку заключил он с незнакомыми пастухами и что представляет собой его приобретение. Но ведь выяснению этого вопроса как раз и служил весь вечерний разговор, нами переданный. И если точка зрения, с которой старик его выяснял, на секунду сдвинулась в область небесно-историческую, То, в конце концов, нет ни одной вещи на свете, на которую нельзя было бы взглянуть и с такой стороны. Но человек дельно отлично различает аспекты и сферы и без труда возвращается к практической стороне дела. Старику достаточно было откашляться, чтобы перейти именно к этой стороне. «Хм...» — сказал он. Одним словом, твой господин немало поездил между реками и знает, что бывает на свете. «Не тебе, сын болота, ища колодцы его учить. Я купил твое тело и твои способности, но вовсе не твое сердце, которое я не могу заставить открыть мне твои обстоятельства, не говоря уж о том, что у меня нет никакой нужды в них вникать». «Любопытство к ним даже неразумно и может пойти мне во вред. Я нашел тебя и вернул тебе жизнь, но покупать тебя не входило в мои намерения, хотя бы потому, что я не знал, можешь ли ты быть продан. Я не рассчитывал в данном случае ни на какую сделку, разве только на обычную мзду за возвращение утерянного или на выкуп. Однако... Из-за твоей особы завязался торг. Я начал его для проверки. Испытание ради я сказал, продайте мне его. И если можно считать, что подобное испытание решает дело, то дело решилось, ибо пастухи согласились тебя продать. Я заполучил тебя после тяжкого и упорного торга, ибо они были неуступчивы. «Двадцать сиклей серебра общепринятым весом отдал я за тебя, и ничего не остался им должен». «Что можно сказать о такой цене? Цена средняя, не так чтобы очень хорошая, однако же и не слишком плохая. Я мог бы добиться скидки на пороки, которые, как заявили пастухи, довели тебя до ямы». «По твоим качествам я могу продать тебя дороже, чем купил, и нажиться, как пожелаю. Что за корысть мне вникать в твои обстоятельства? Чего доброго, я узнаю, что дела твои ведомы одним лишь богам, а значит, тебя нельзя было, да и сейчас нельзя продавать. И я выбросил деньги на ветер, ибо если я перепродам тебя, то буду виновен в торговле краденым. Ступай». «Я не хочу ничего знать о твоей жизни, во всяком случае подробностей, чтобы не пачкаться и не брать на себя вины. С меня довольно догадки, что твоя жизнь несколько необычна и принадлежит к тем явлениям, в возможность которых я верю благодаря своей привычке во всем сомневаться. Ступай же, я говорил с тобой слишком долго, сейчас пора спать. Что касается лепешек, то пеки их почаще». Они довольно хороши, хотя необыкновенными назвать их нельзя. Еще я приказываю тебе получить у моего зятя мипсама, письменные принадлежности, листы, тростинки и тушь и, пользуясь человеческим письмом, составить перечень имеющихся у нас товаров по их разновидностям, смол, мазей, ножей, ложек, трости, светильников, а также обуви, светильного масла и цветного стекла. Наименование напишешь черной тушью, а вес и количество красный, только без ошибок и клякс, и принесешь мне перечень не позже, чем через три дня. Понятно? — Если приказано, то считай сделано, — сказал Осип. — Ну так ступай. — Да будет спокойной и сладкой твоя дремота, — сказал Осип. Пусть в нее время от времени вплетаются легкие приятные сны. Минеец улыбнулся и задумался об Иосифе.